Над Керченским заливом занялось хмурое, сумрачное утро 1 ноября. Зеленое от холода море морщилось короткими волнами, в него падала колючая снежная крупа из нависших над городом облаков. Их свинцовые кучи изредка пропускали острый, короткий солнечный луч, лезвием пробегавший по волнующей толпе на набережной, по трубам и бортам судов, стоящих у причала, по серым плитам мола, уходящего далеко в море. Пронзительно, тоскливо кричали чайки вторили им долгими гудками корабли, святая Софья и Эсхил уже вышли на рейд. и Эсминец Безмолвный принимал на свой борт остатки Дроздовской дивизии. В госпитале, несмотря на предрассветный час, царила суматоха. Все, кто мог идти на своих ногах, уже находились на палубе корабля. Оставались раненые, которые с помощью сестер взбирались на телеги, немедленно отправлявшиеся в сторону порта. Но палаты были еще полны недвижными, которые свешивались в проходы между койками, тревожно переглядывались и умоляюще хватали пробегавших мимо сестер за одежду. «Сестрица, милая, а нас-то? Господи, сил нет подняться. Сестрица, нас-то хоть заберут? Ведь что ж будет, коли мы останемся? Перестреляют же всех. И добро, коли сразу, без мучений. Дина Яковлевна, распорядитесь ради Христа, чтоб и нас. Успокойтесь, мы заберем всех» твердо говорила Дина, останавливаясь на бегу и в сотый раз, выдирая подол своей юбки и скрепко вцепившихся в него рук. «Успокойтесь. Это не Новороссийск. вы вас войск организован превосходно. Вас никто не оставит. Вальков, не сметь говорить, что вы застрелитесь. Не сейте панику, как несовестно. Вы же дроздовец. Повторяю, уедут все. Сюда подходит каждый день. Кто не уплывет сегодня, погрузится завтра. Главнокомандующий вывезет всех. Неваженка, милый, лежите спокойно, не волнуйте рану. Вечером еще отходят Безупречный и Серапион. Для раненых оставлены места. Сегодня полежите, а завтра, даст Бог, дойдете до пристани сами. За вами вернется святая Софья. Зураб, господин полковник, ради Бога, объясните им, они мне не верят. И распорядитесь, чтобы погрузили Валькова. Ему легче. Видите, уже готов устроить истерику, а люди и так еле держатся. Полковник Дадишкелиани, еще бледный, но с самого рассвета наблюдавший за погрузкой и отправкой своих солдат, подходил к койкам и снова и снова повторял раненым слова Дины. Голос Зураба звучал уверенно и твердо, его могучая фигура в шинели в накидку с кое-как пришитым женой рукавом и заштопанными прорехами на спине внушала уверенность, и люди, слегка успокаиваясь, укладывались назад на койки. Те, кто полгода назад вырвался из страшного Новороссийска, ободряли остальных. «Даст Бог, все уплывем, братцы! Наш полковник врать не станет! Понемножку и заберут!» а то кудыш всех разом, карабь еще потонет. Вот в Новороссийске весной цельный катер перевернулся, даже на рейд не вышедший. Сколько народу утопло, да орудия. А сейчас без того можно. Обождать надо, и все. Я ж правду говорю, ваше благородие». «Совершенную правду, Чириков, молодец», спокойно отвечал Дадишкеляни, и Дина, в который раз обернувшись на бегу, улыбнулась ему. И тут же вздрогнула от истошного вопля гулько, — Дина Яковлевна, вас внизу господин штабс-капитан спрашивают. — О, кого же там принесло, — простонала она. И тут же вспомнила. — Боже мой, это ведь Бордин. — Зурико, ты помнишь Володю Бордина? Я вас знакомила еще в Москве. Он тогда оканчивал Юнкерское, а позже... — Великолепно помню, — отозвался Зураб. — Мы с ним вместе воевали на Кубани. После я потерял его из виду, но ходили слухи, что он у Батюшина. Не знаю, впрочем, правда ли это. Так, стало быть, он здесь? «Вы с ним вместе воевали?» — тихо переспросила Дина. «Но как же такое возможно?» «Это было еще у Каледина, до того, как Гулько спас тебя?» «Как раз позже. Бордин был адъютантом у Бабеева. Его отправили в тыл после ранения, и уже там...» «В чем дело, доктор? Что это за крики? Я нужен?» Из палаты тяжелых ранений действительно доносились истерические вопли, перемежаемые страшной матерной руганью, и до Дишкеляни, не закончив фразы, поспешил туда, вслед за врачом а Дина стремглав кинулась вниз по лестнице в приемную. Бордин ждал там же, где и вчера, у высокого окна под портретом Врангеля. Дина сбежала к нему по ступенькам. «Володя, боже, как вы могли?» задыхаясь, спросила она. «Ведь вы знали, вы все знали! Как же вы могли так обойтись со мной?» «Прежде всего, позвольте вас поздравить, Дина», сдержанно произнес Бордин. Он выглядел совершенно спокойным, и лишь веснушки ярче проявились на его побледневшем лице. «Мне уже рассказали. Это просто чудо, что все обернулось таким образом». «Да, разумеется», — язвительно перебила Дина. «А могло бы и не обернуться. И именно на этого и рассчитывали, не так ли? Вы же знали, боже мой, вы знали, что Зураб жив, вы воевали вместе с ним у Бабиева. И там, в Ялте, вы скрыли это от меня. Скрыли, хотя знали, как я мучаюсь без него. Но что вам было до моих мучений? У вас был собственный расчет. И он почти увенчался успехом. Скорее всего, я уехала бы нынче с вами». «Боже, господин штабс-капитан, как это низко! Как вы могли?» «Не плачьте, Дина. У вас же для этого нет более причин», — все тем же ровным, бесстрастным голосом проговорил Бордин. «Если позволите, я объяснюсь». «В самом деле?» — Дина резко вытерла слезы. «Ваше поведение нуждается в объяснении?» «Конечно. Вы мне слишком дороги, чтобы я позволил вам так думать обо мне. Разумеется, вы вправе мне не поверить, особенно теперь» но не говоря вам о том, что полковник Дадишкеляни жив, я думал прежде всего о вас и вашем спокойствии. — Да неужели вам не стыдно? — взвилась Дина. — Ничуть. На скуле Бордина резко дернулся желвак. Он отвернулся к серому окну. — Совесть моя, Дина, совершенно чиста, поскольку я знал, что полковник Дадишкеляни находится на Кубани, где днем и ночью идут непрерывные бои. Я сам вернулся оттуда после того, как от корпуса Бабиева осталось менее четверти, Это мясорубка, в которой мало кто выживал. Мне не хотелось давать вам надежду на счастье. Напрасную надежду. Подумайте сами, Дина. Ведь вы более полугода были уверены, что ваш супруг мертв. Затем, представьте, некто, скажем, штабс-капитан Бордин сообщает вам, что нет, жив и здоров. А спустя несколько месяцев или даже дней вы вновь получаете достоверные сведения о гибели полковника Дадишкеляни. «Я боялся, что такое известие просто вас убьет». Или же вы сотворите что-нибудь над собой. Я видел ваше лицо, когда вы говорили о нем. Помните, там, в вашем доме на Черешневой. Вы считаете, что я промолчал для того, чтобы воспользоваться вашим положением? А я, черт возьми, все эти месяцы трясся, что кто-то другой из воевавших дроздовцев расскажет вам правду. И зная вас, легко можно было предположить, что вы кинетесь, очертя голову на фронт. Тьфу, не дай бог. Ведь это в самом деле чудо выжить в таком аду, Дина. Почти неделю удерживать перекопские перешейки, довести всех своих раненых до госпиталя и встретиться там с собственной вдовой. Как ему, однако, невозможно повезло! Почти с бешенством вырвалась у Бордина. Дина молча, широко открытыми глазами, смотрела в его лицо. — Здравствуйте, Бордин! — послышалось вдруг с лестницы, и полковник Дадишкеляни, придерживая сползающую с раненого плеча шинель, не спеша спустился по широким мраморным ступеням. — Вы живы? «Рад за вас!» «Взаимно, господин полковник», — спокойно ответил Бордин, отдавая честь. «Примите мои поздравления с обретением семьи. Ваша супруга все лето поддерживала героизм наших войск своим искусством. Ее голос многие унесли с собой в могилу». «Мне он три года снился по ночам», — медленно произнес Зураб, глядя не на Бордина, а на Дину. Та, вымучена, краем губ улыбнулась, махнула рукой, но сказать ничего не успела, потому что с грохотом отворилась дверь, и в приемную ворвалась княжна Дадишкелиани. Похоже, собиралась Мэри наспех, волосы ее были кое-как заплетены в косу, батистовая блузка измята, плотная накидка с капюшоном не завязана, шляпы и вовсе не было. «Боже, Дина, Зурико, я все проспала!» «Проспала?» — с явным облегчением отозвалась Дина. «А я уж думала, что ты, глупая, опять сбежала!» «Где вещи? Ой, бабушка, здравствуй! И дед?» Следом за мэрию в открытую дверь неспеша шагнул дед Илья и с интересом осмотрелся по сторонам. За ним, таща два пухлых узла, вошла старая Настя. «Динка, ты не беспокойся, мы все увязали, ничего не забыли. Здравствуйте, господин полковник, как рана ваша?» «Слава богу, хорошо», — Зураб подошел к старикам-цыганам, поклонился, несколько смущенно спросил. — Это, видимо, у вас я должен просить благословения для венчания с Диной. — Спохватились, ваше благородие, — проворчал дед Илья. — Ну, понятно, что лучше через три года, чем вовсе никак. Только по-божески эдак-то не делают, вот что я вам скажу. Динка, цыганка, у нас свои законы. — Дед, он хотел, честное слово, хотел еще в Москве. Это я не позволила ему, — торопливо вмешалась Дина. — А ты помолчи, — отрезал дед. — Что это за муж? Коему позволять или не позволять баба может, а? Сколько горя дура сама через дурь свою хлебнула, а еще и рот открывает. Не, чтобы тебя отец за него не выдал по-людски, бы ты, тьфу, говорить уж даже не хочется. — Какого горя, Дина? Что с тобой было? — напряженно спросил Зураб, оборачиваясь к ней. Но в это время старая Настя незаметно, но весьма ощутимо ткнула супруга кулаком в бок и поспешно объявила. — А наш то здесь, Динка. Приперлись все как один. Провожать вас с мэришкой пришли. Нас на пристань-то пустят? Разумеется. Спасибо. Дина потянула Зураба за руку, и они вдвоем опустились на колени перед растерявшимся Ильей. Благословите, дед, бабушка, тихо сказала она. Я виновата, ничего не говорила вам. Но по-другому просто было нельзя. Благословите хоть сейчас, на жизнь и на дальнюю дорогу. Верно, больше не увидимся. Благословите здесь, на пристани мы уже не сможем. Диночка. Лицо старой Насти сморщилось, она заплакала. Илья покряхтел, осмотрелся в поисках иконы и, не найдя, перекрестил Дину и Зураба просто так. «С Богом, ваше благородие!» «Динка, с Богом! Пусть с вами счастье будет! Пошли, Бог, много детей!» — сказал он по-цыгански. «Держитесь друг за друга, никогда не отпускайте! Мэришку, мэришку нашу берегите! Золотая она!» Мэри, наблюдавшая эту сцену от подоконника, тихо заплакала, закрыв лицо руками. Подошедший Бордин молча протянул ей платок. К сожалению, уже после того, как княжна, звонко всхлипнув, вытерла нос рукавом. — О, простите, Володя, благодарю вас. — Что ж, время выезжать, — произнес Зураб, поднявшись и переглянувшись с Диной. — Телеги загружены, все дроздовцы в сборе. Едем? — С Богом! Дина бросилась в открытые двери. Там, на широком дворе, уже стояли телеги с ранеными, их окружали те, кто мог передвигаться самостоятельно, на костылях с палками. Белели бинты из-под шинели и фуражек, тускло, нерадостно блестели глаза из-под сдвинутых бровей. «С Богом, братцы, трогаем!» произнес полковник Дадешкеляни, и первая телега со скрипом выползла в открытые ворота. Остатки Дроздовской дивизии покидали госпиталь под ледяным ветром, налетавшим с моря и бросавшим в лицо колючий снег. Пронзительно, горестно кричали чайки над головой. Пёстрая толпа таборных цыган, ожидавших у ворот, окружила Дину и Мэри, смешавшись с серой солдатской массой. Многие из цыганок плакали, то и дело какая-то из них кидалось то к Дине, то к Мэри и начинала взахлёб давать советы, которых почти не было слышно из-за свиста ветра, скрипа телег и разговоров вокруг. Молча, размашисто шагала сумрачная копчонка, обвешанная своими малышами. Один был привязан за спиной, другой на груди. В стороне, вместе с другими мужчинами, в длинной до земли кавалерийской шинели в накидку шел Митька Мордо. Он безразлично поглядывал узкими глазами на затянутое тучами небо и свистел сквозь зубы какую-то песню. «Говорил этому поганцу, в таборе сиди, так он даже ухом не повел», чуть слышно сказал Илья Насте. «Видит Бог, убью я его когда-нибудь». «Брось», — не сразу отозвалась та, «он рта не откроет». «Добро». Не то возьму смертный грех на душу». Дед яростно сплюнул, еще раз свирепо покосился на сутоловатую Митькину фигуру и прибавил шагу. Керченский порт был весь забит народом. Взволнованные провожающие стояли на пристани, на ступенях набережной, толпились на длинной узкой стрелке мола, уходящей далеко в море. Отовсюду слышались разговоры, рыдания, причитания. Эсминец безмолвный стальной горой выселся у причала, и по его сходням беспрерывно поднимались люди. Подошедшие из госпиталя телеги немедленно начали разгружаться. Раненых переносили на судно. Беженцы и офицерские семьи уже находились на борту. Пора было покидать Керчь. На рейде ожидала загрузившаяся часом раньше святая Софья, и ее протяжные гудки время от времени резали низкие свинцовые облака над морем. Зураб до Дишкеляни обнялся с Гулько. — Последний раз тебя, Федор, прошу, не валяй дурака, поехали! «Последний раз, ваше благородие, говорю, извиняйте. Прощайте, не поминайте лихом. Бог даст, свидимся еще когда». «Дина, Марико, прощайтесь с цыганами», — отрывисто бросил Зураб. «Время вышло». Мэри молча упала в объятия старой Насти. Дину взволнованные цыганки передавали из рук в руки, обнимали, целовали, наперебой желали всего на свете. На копчонку она взглянула вопросительно, но та, не задумываясь, стиснула ее сильными, дочерна загорелыми руками так, что Дина охнула. «Удушишь, глупая!» Слегка отстранившись, она пристально с едва заметной усмешкой посмотрела в лицо Юльки. «Что, рада, небось, что я навек уезжаю?» «А ты думала, нет?» — серьезно ответила копчонка. «Все равно я до самой смерти за тебя молиться буду. Обещала же. Я добро помню. Спасибо тебе за все, как есть спасибо. Прощай». «Береги тебя, Бог!» «И ты будь счастлива!» Молодые женщины молча крепко обнялись. Захныкал разбуженный малыш, и копчонка поспешно склонилась над ним. Зареванная тетка Ульяна вдруг завопила так оглушительно, что перекрыла гудок святой Софьи, и половина толпы на пристани обернулась к цыганке. «Динка! Девлале! Главное, это самое забыли! Вот курицы! Возьми, возьми скорее, девочка! Прячь! Это тебе и мэришки!» «Что это?» — спросила Дина, машинально принимая из рук цыганки небольшой узелок, связанный из красного в платка. Узелок, несмотря на величину, был тяжелый. — Так золотишка ж! Мы все в платок покидали. У кого сколько было? Там же за морем не весть что еще ждет вас. А есть-то каждый день хочется. Распродаж, а вось на первое-то время хватит. Чего отпихиваешь, дура, бери? Родню обидеть хочешь? Да там же половина твоего. Мало ли ты за это лето в табор принесла? А за нас не бойся, мы конями, знаешь, как теперь богаты. Мужики всем святым с утра до ночи молятся, чтоб власть этот табунчик на свою революцию не отобрала. «Спасибо», — сквозь слезы прошептала Дина, пряча узелок в сумочку. А старая Настя сунула в руки внучки узел побольше. «А это — кура и картошка печеная, и коноре, как ты любишь. Кто знает, когда поесть удастся. А мужик, он как лошадь, не покормишь, с места не тронется». У Мэри на шее висли молодые цыганки. Брашка и Симка откровенно ревели и даже отказывались обниматься с уезжавшей подружкой. «Бессовестная, бросаешь нас!» «Чаялы, может, увидимся еще», — беспомощно шептала Мэри. Горло давило жестокое судорога, говорить было невыносимо. «Как же, увидимся, на всю жизнь это! Ой, девлалы, вот ведь горе-то какое!» «Замолчите, дуры, доведете девку своим воем совсем!» — зарычал на них дед Илья. Мэри подняла на него измученные, полные слез глаза. — Эх, прощай, невестушка! Старый цыган крепко до боли обнял ее, притиснув к синей сатиновой рубахе. А ведь как мы-то с бабкой надеялись? — Замолчи, дурак старый! — в сердцах крикнула Настя. — Замолчи, всю душу вырвал! Девочка моя! Девочка моя! Девочка моя! Да ири! — с горестным всхлипом вырвалась у Мэри. Но воздух над зеленым от холода морем разрезал еще один долгий гудок. Это гудел уже безмолвный, готовясь отчаливать. Дина бросилась по сходням вслед за Зурабом. Мэри предложил руку стоявший рядом Бордин. Толпа цыган в который раз взорвалась слезами и пожеланиями. Семья полковника Дадишкеляни вместе с последними ранеными поднялась на борт эсминца. И почти сразу же безмолвный отчалил от пристани, и над толпой взметнулись платки и машущие ладони. «Ну вот и все», — вытирая слезы, прошептала старая Настя. И, внезапно вспомнив о чем-то, быстро огляделась вокруг. Лицо ее стало удивленным и испуганным одновременно. Она тронула за плечо мужа. «Илья, а где Митька-то? Он, спаси бог, на корабль за ними не пролез?» «Еще чего, совсем с ума сошла. Я все время поглядывал, покуда вы завывали». Старик ожесточенно мотнул головой в сторону мола. Настя сощурилась и увидела на самом конце каменной стрелки знакомую сутуловатую фигуру в шинели в накидку. Митька стоял один, повернувшись к отходящему кораблю. Видно было, как ветер яростно треплет всклокоченные волосы мордо и полы шинели. «Слава тебе, Господи!» — пробормотала Настя, перекрестившись. И с новой силой залилась слезами, глядя вслед отходящему эсминцу, с борта которого смотрели на берег навсегда покидающие Россию люди. Полоса воды между безмолвным и портом становилась все шире, и Мэри, держась за стальной леер, не сводила с нее глаз. Слез княжна больше не вытирала, и они текли свободно, без конца. Не оборачиваясь, девушка знала, что за спиной ее точно так же смотрят на удаляющийся берег Дина и Зураб. Рядом с Мэри стоял что-то, говоря и сжимая ее холодную дрожащую руку Бордин. В двух шагах громко, отчаянно плакала какая-то женщина. Мужской голос тихо ругался страшными словами. Тоскливо кричали чайки. Мэри закрыла глаза. И память, беспощадная память, в который раз взметнулась перед ней волной. Сенька, Сенька. Огромные черные глаза из-под взлохмаченных волос. Сумрачный взгляд. Сильные руки, широкие твердые плечи. Где ты? Больше никогда. «Никогда, никогда, ни его, ни других, никогда больше!» «Ты же нам родная, ты наша! Я не хочу уезжать! Цыганка свою семью не бросит!» «Я не брошу, да, не брошу!» — прошептала Мэри сквозь зубы. «Что вы сказали, княжна?» — наклонился к ней Бордин. Мэри не ответила. Безмолвный начал разворачиваться для выхода на рейд. В это время узкий солнечный луч внезапно прорвался сквозь облака и разом вызолотил забитую людьми палубу эсминца и стальное ограждение. Солнечные блики запрыгали на коротких морских волнах у борта, сделав их на миг по-летнему теплыми и ласковыми. Подавшись вперед, Мэри смотрела на них расширившимися глазами, и решение пришло в ту же минуту, и горькая судорога мгновенно отпустила горло. Резко вытерев рукавом слезы, Мэри рванула завязки накидки под подбородком. — Володя, подержите. — Мэри, что с вами? — с испугом спросил Бордин, машинально ловя упавшую ему на руки тяжелую накидку. Следом полетел теплый шерстяной жакет. Мэри порывисто повернулась к брату и крепко прижалась к нему. — Зурико, ты... ты мне самый родной, но я не могу. Прости. Диночка, прости меня. — Мэри, в чем дело? — Зураб недоумевающе сдвинул брови. Сразу все понявшая Дина, смертельно побледнев, вскричала: «Не смей, несчастная! Ты сошла с ума! Прокляну! Не смей!» Но на палубу уже один за другим упали тяжелые ботинки, и Мэри, оставшись в белой батистовой блузке и юбке, молча стремительно перемахнула через леер. В воздухе мелькнула взметнувшаяся копна черных волос. Раздался звонкий, сильный удар о воду, и толпа, единым движением подавшись к борту, взорвалась криками «Воду! Упала в воду! Боже, Боже!» Надо остановить эсминец. Капитан! Но черная голова тут же вынырнула из зеленых волн, и Мэри, не глядя на отходящий корабль, быстро погребла к берегу. Зураб, яростно выругавшись, метнулся к борту. За ним на ходу, сбрасывая шинель, бросился бордин. — Ай, нет! Ай, девла, нет! Зурико, ради бога! Володя, вы тоже ранены! Остановитесь! Дина повисла на мужа, одной рукой удерживая за рукав бордина. — Вы утонете и не спасете ее! Она... «Мэри очень хорошо плавает. Она не остановится. Ей надо на берег». «Боже, дура, какая же дура! Я так и знала!» «Спустите шлюпку, зовите капитана!» громко кричал Бордин. Но маленькая фигурка в ледяной воде упрямо удалялась в сторону оставленного берега. «Диночка, не бойся!» донесся до эсминца последний слабый крик. «Я смогу! Я плыву!» «Сумасшедшая!» Горько уже безнадежно прошептала Дина. «Сумасшедшая! Прощай!» Уже через несколько мгновений Мэри поняла, что совершила смертельную ошибку. Море, обманчиво почудившееся ей теплым, оказалось страшно ледяным. Холод в первую же минуту пробрал девушку до костей, до самого сердца, и движения рук и ног сразу замедлились. К тому же проклятая юбка пудовой тяжестью обвела колени, а когда Мэри попыталась ее сорвать, то с головой ушла под воду. Чудом не задохнувшись, она страшным усилием вытолкнула себя на поверхность, но на это ушли последние силы. «Все, вот и все. Я сейчас утону». Равнодушно пронеслось в голове. из закачающейся перед глазами серой воды едва виден был берег, до которого казалось так близко. «Надо плыть», — мелькнуло в мутнеющем мозгу. «Как угодно. Надо плыть». Запрокинув голову, Мэри судорожно глотнула стылого воздуха, но сил больше не было. Жгучий холод сковал ноги, потянул на дно, и ледяная вода вновь накрыла ее с головой. А на берегу кричала, волновалась, суетилась толпа, все видели метнувшуюся с борта эсминца тоненькую фигурку. «Это же мэришка! Наша мэришка!» Дикими голосами кричали цыгане, носясь вдоль парапета набережной. «В воду прыгнула! Помогите, православные! Лодку давайте! Скорее, черти б вас взяли! Утонет же девка! Вода зимняя, мерзлая!» Лодку с края пирса уже спускали. В ней, шатаясь, стоял и матерился на весь порт рыжий гулько. «Не лезь! Не лезь, говорю, стадом в лодку!» — командовал он. «Один кто-нибудь ко мне и будя! А ну, на родной!» Помоги, Бог, успеем. Господи, да как же это барышню-то угораздило. Вот когда все хорошо, тоже завсегда плохо оказывается. Торопись, родненький, скорее, миленький, с мольбой шептала ему старая Настя, стоя на коленях на мокром камне и не сводя глаз с крошечного, то и дело исчезавшего в волнах черного пятнышка. Лодка медленно начала отходить от берега. Гулько с молодым солдатом изо всех сил налегали на весла, но ветер, дувший к берегу, мешал им. Цыганки, попадав на колени, нестройно взвыли. Дед Илья с почерневшим лицом яростно стучал себя по сапогу кнутовищем. На скулах старика под коричневой обветренной кожей комьями ходили желваки. Он смотрел на дальний конец мола. Митьки Мордо там уже не было. Тот бросился в холодные волны сразу же, как с корабля, прыгнула Мэри. Бешеного удара под лопатки она уже не почувствовала и не сразу поняла, отчего её так стремительно вынесло на поверхность и повлекло вперёд. Руки и ноги не шевелились, тело не ощущало ни холода, ни боли. И никакого удивления, увидев вынырнувшую рядом с ней из воды физиономию морду, она не испытала. «Митька, я...» «Дура, грести можешь?» «Кажется, нет». «Тьфу, держись тогда за меня. Тоже нет?» «Ну так извиняй». Сильная рука ухватила ее сзади за волосы, и только сейчас Мэри почувствовала острую боль. — Не, не надо, пусти, я сама. — Можешь, правда можешь, но так давай вместе. За плечо меня держи, и с Богом. Серые мерно качающиеся волны, бьющий в лицо ледяной ветер, колючая крупа снега, надрывные крики чаек над головой. Холод, холод, жгучая боль в ногах, тяжесть собственного тела, властно тянущая на дно. Мэри так и не поняла, в какой миг закончился этот кошмар. Кто вытащил ее из воды, втянул в лодку, сорвал юбку, замотал во что-то тяжелое, благословенно теплое. Чайки все так же орали в небе, когда полтора десятка рук подняли девушку на плиты пристани, и она, зашатавшись, сразу опустилась на колени. «Водки ей! Сейчас же! Чавалы! Да что вы за цыгане, коли у вас водки нет!» Старая Настя уже была рядом. Мэри словно сквозь сон видела ее перепуганное, счастливое, мокрое от слез лицо. «Разожми зубки, девочка моя! Пей, пей, пей! Отойдите без тыжей морды! Прочь! Дайте растереть ее!» Никто не послушался. Цыгане стояли вокруг, улыбались, ужасались, крутили лохматыми головами, цыганки захлебывались радостными слезами. На плечи Мэри легла одна шаль, другая, третья... Задыхаясь, девушка пила и пила из бутылки, которую держала около ее губ ульяна до тех пор, пока не поперхнулась. Старая Настя растирала ей застывшие сведенные судорогой ноги, одет Илья и Гулько, стоя на цыпочках на самом краю причала и сложив ладони рупором, во всю мощь орали вслед уходящему эсминцу. Живая она, живая! Слышите, Зураб Георгиевич, как родная у нас будет, ваше Богородие не пропадет! Клянусь, душу положу! «Да не голоси ты, старый голос сорвешь», — всхлипнула Настя. «Вечером еще корабли отходят. А вот скажут Динке-то с мужем, что выплыла она». «Девочка, девочка, да что ж ты выкинула? Что ж ты, золотая, вздумала? Мы тут чуть все не поумирали, на тебя глядя. Ты взаправду с корабля свалилась, что ли?» «Нет, нет, я сама», — стучала зубами Мэри. Мокрые волосы налипли ей на лицо. Я сама хотела назад. Если бы не Митька, где он? Он живой? Я не помню, как нас вытаскивали. Он не утонул? Утонет этот, как же, — махнул рукой дед Илья. Вон мужики его растирают. Эй, чего? На ногах стоишь? Поди сюда. Мэришка тут беспокоится. Жив ты, ай нет. Жив, на вроде, мрачно раздалось в ответ. И Митька, совершенно синий, в мокрой, облепившей торсу рубахи, подошел вплотную. Всхлипывающая копчонка подала ему шинель, в которую Мордо не спеша завернулся. Мэри, судорожно кутаясь в шаль, поднялась навстречу. Спасибо, растерянно сказала она. Я бы утонула без тебя. Мордос плюнул себе под ноги, глядя на собственный плевок, без улыбки спросил: В расчете теперь, княжна? И, не дожидаясь ответа, круто развернулся и зашагал прочь. Ветер трепал его мокрые волосы, рвал полы шинели. Несколько голосов окликнули мордо, но Митька не обернулся. Копчонка кинулась было следом, но Настя поймала ее за руку. «Не до нас ему, не надо». «Господи, куда он пошел? Он же замерзнет насмерть», — пробормотала Мэри. «Ничего ему не будет», — заверил дед Илья. «А вот тебе, дочка, пробежаться придется до самого табора. А то, ежели не спеша, да с развалкой...» Как раз к шатрам льдышечка прикатится. Давай, милая, с Богом и бегом. Девки, а ну-ка вместе с ней. Как примчитесь, сейчас костер, чаю, водки и под перину. Ничего, джиде, яваса, намераса, живы будем, не помрем, цыгане, небось. Девчонки радостно завизжали, подпрыгивая на месте. Брашка дернула подружку за руку, симка шлепнула по плечу, и Мэри сама не поняла, откуда вдруг взялась сила в промерзших насквозь, еще минуту назад отказывавшихся держать ее ногах. Пестрая стайка девушек стрелой прорезала изумленную толпу, вырвалась на набережную и помчалась по разбитой мостовой, а спустя несколько минут, пролетев улицы, уже вынеслась в степь. Мэри бежала, не отставая от других, босые ноги звонко стучали в схваченную заморозком землю, а за спиной словно вырастали крылья, и грудь разрывалась от счастья. И в который раз ей казалось, что стоит только добежать до этих рваных палаток, до этих костров под серым низким небом, и он будет ждать ее там. Только бы добежать. Только бы.